Список источников Исторические источники Журналы-потиводители и литература путешествий в хронологическом порядке Хождение и житие игумена Даниила 1106-1108 годы Православный палестинский сборник Под редакцией Веневитинова Никитин Афанасий Хождение за три моря 1466-1472 год Московский журнал 1791-1792 годы Карамзин Николай Михайлович. Избранные статьи и письма. Дашков. Русские поклонники в Иерусалиме. Отрывок из путешествия по Греции и Палестине в 1820 году. Коцебу Отто Евстафьевич. Новое путешествие округ света в 1823-1826 годах. Пульшкин Александр Сергеевич. Путешествие в Эрзерум. Во время похода 1829 года. Муравьев. Путешествие ко святым местам в 1830 году. Норов. Путешествие по Египту и Нубии в 1834-35 годах. Гинчеров Иван Александрович Фрегат Палада в очерке путешествия. Семенов-Тян-Шанский Пётр Петрович. Путешествие в Тянь-Шань в 1856-1857 годах. Вокруг света. Журнал 1861-1862 годы. Достоевский Фёдор Михайлович. Зимние заметки о летних впечатлениях. Вяземский Пётр Андреевич. Путешествие на Восток. Всемирная иллюстрация, журнал, 1888-1898. Дорожная библиотека, журнал, 1897-1898. Русский турист, журнал, 1901-1911 и с 1911 по 1913. Путешественник, журнал, 1905. Гамалей А. Советы едущим за границу. Варшава, Вена, Париж, Лондон, Берлин, Одесса, Константинополь, Юрусалим. Санкт-Петербург, типография Сойкина, 1905 год. Русский путешественник журнал 907 год. Поездки за границу журнал 907-908 годы. Вокруг света журнал 1908-914 годы. Путеводитель по России Фрум журнал 1909-913 годы. Прекрасное далёко журнал 1912-1915 годы. Кавказские курорты журнал 1912-1913 годы. Вестник спорта и туризма журнал 1914 год. Русский экскурсант журнал 914 год. Экскурсионный вестник. Журнал. 1914 год. Владикавказ и его окрестности в кармане. Путеводитель. 1914 год. Русская ривьера. Вестник в Черноморском побережье Кавказа и Крыма. Журнал. 1915-1916. Ильф и Петров. Одноэтажная Америка. Москва э, и Олма. Медиагрупп. Издание 2006 года. Вокруг света. Журнал. 1950-1970 год. Туристические тропы Крыма. Путеводитель 1971 год. Одесса. Путеводитель 1978 год.